Лилия Орланд. Хозяйка снежного замка. Глава 1. Догоняй! Девичий крик сменился смехом, а затем перешёл в радостный визг, когда сани набрали скорость и понеслись вниз. Местность ниже в Синичьих горах была холмистая, на санках и ватрушках кататься одно удовольствие. Инара проследила взглядом, как сестра добралась до подножия и сама пустилась следом. Горка была крутая, аж дух захватывало. Вот только Инара не визжала и не хохотала. Иногда казалось, что она и вовсе потеряла способность радоваться. И сколько Лилиана не вытаскивала её развлекаться, растормошить так и не смогла. Сани наткнулись в пушистый сугроб, и Нару припорошило снегом. Сестра, смеясь, помогла ей выбраться и отряхнуть шубку. "Давай ещё раз", предложила Лилиана. Ей уже исполнилось 18, невестен возраст. Лёгкий нрав, девичья свежесть и красота должны были привлекать толпы женихов. Сейчас из-под пушистой белечей шапки торчал только курносый нос и светлые пряди. Но стоило Лилиане разоблачиться, редкий парень не провожал её взглядом. Тонкая талия, высокая грудь, касса до пояса и голубые как озёра глаза. Ею любовались все на улице, пока не натыкались взглядом на старшую сестру. Инара была не менее красива. Она вообще могла бы служить более зрелой копией Лилианы, если бы не глубокая складка, залегшая меж бровей. Да подмоченная репутация. Весной ей исполнится 26. И тогда Инара окончательно перейдет в разряд старых дев. Обидно только, что Лилиана страдает из-за нее. Малышка просто создана для семьи и уюта. Она ничем не заслужила такой же одинокой судьбы. «Ина, ты меня слышишь?» Лили устала ждать ответа и потянула сестру за рукав. «Прокатимся снова?» С горки скатились ещё одни сани, побольше, в которых сидели сразу две девицы. Сёстрам пришлось отойти в сторону. В выходные народу на самой крутой горке города было полно. Поэтому склон полностью раскатали. Несмотря на это, Вейла и Агата спустились именно здесь. И это было неспроста. Наверняка сейчас начнут задирать. «Что-то я устала. Может, пойдём?» Начала была Инара, но договорить не успела. Её перебил нарочито громкий шёпот Вейлы. Ты смотри, припёрлась. И чего ей дома не сидиться? Да, подхватила Агата, которая была намного злее подруги и ненавидела Инару по-настоящему. Я бы после такого позора и носа не смела наружу высунуть, а эта, гляди-ка, на санках катается. Стыдоба, подтвердила Вейла. А Девин-то, говорят, невесту себе нашёл. Агата не могла остановиться, плескаясь ядом и чувствуя, что каждый удар попадает в цель. Инара побледнела при первых же словах. «Что, правда?» — Делана всплеснула руками Вейла. «Дядька Гилвар, мясник, моему папеньке рассказывал. Он как раз в столицу за бычками ездил. Там встретил Дэвина с богатой красоткой под ручку. Ну-у-у!» — Вейла, забывшись, даже присвистнула. «Да, и Дэвин так загордился, что даже не поздоровался». Как увидел дядьку Гильвара, так свою кралю сразу в сторону потащил. Может, боялся, что тот начнёт ему про Инарку рассказывать, предположила Вэйла, и обе девицы покатились со смеху, не забывая поглядывать в сторону сестёр. Насмешка достигла цели. У Инары сжалось сердце, но отвлекла Лилиана, которая, стиснув кулачки, уже двинулась было на языкатых подруг. Пришлось ухватить её за руку. Не стоило давать повод новым сплетням. Тот позор случился много лет назад, но в таком маленьком городке, как Синичьи горы, память у людей была слишком длинной, особенно у таких злобных гадюб, как Агата Свейли. Пойдём домой, мирным тоном, словно и не слышала просыпавшихся на неё оскорблений, предложила Инара сестре. Лилиана кивнула, подхватила верёвку с своих санок и двинулась вперёд, подальше от продолжавших обсуждать их голосов. За что они так с тобой? Ты же не сделала им ничего плохого. Спросила сестра, когда они шли рядом по тропинке между запорошённых снегом берёз. Инара пожала плечами. Вспоминать ту давнюю историю не хотелось, но потом всё же ответила. Агата считает, что я у неё счастье украла, но и сама его не сберегла. Но ведь ты ни в чём не виновата, это Дэвин тебя, Лилиана осеклась, заметив закушенную губу сестры. Прости меня. Ничего, Инара помотала головой, словно стряхивая ненужные воспоминания. Взгляд сам собой упёрся в высокий холм. Он находился за городом, но всё равно словно бы возвышался над теничими горами. А может, так казалось из-за развалин старого замка, много недобрых легенд породило это место. Летом туда никто не решался соваться, а сейчас, запорошённые снегом развалины не производили зловещего впечатления. И кое-кто из молодёжи даже решался наведаться к руинам в поисках клада. Каждый год юноши и девушки собирались для проведения ритуала, который выбирал смальчика и не позволял ему передумать. Обычно проведённый в развалинах ночь стоила желающему найти клад, несколько седых волос или недельного заикания. Но двое из ушедших на замковую гору так никогда и не вернулись. Как их ни искали, не нашли даже следов. Лилиана проследила за взглядом сестры. "Инна, как ты думаешь, может, и мне стоит попробовать?" спросила она. И Наре не понравился голос Лили, срывающийся, тонкий, какой-то совсем детский голосок. «Не вздумай!» Она даже остановилась и строго посмотрела на сестру, чтобы до той дошло все безумие подобного поступка. «Ты помнишь Селину? А Эдварда? Их так и не нашли!» «Зато Малком нашел серебряную монету, а Транар целых два золотых!» Лилиана упрямо вскинула подбородок. «Хочешь найти проклятое золото?» Думаешь, с ним тебя всё-таки позовут замуж?" насмешливые голоса раздались за спиной. Ина раздрадосадой обернулась. Как она пропустила появление этих злобных гадюк? А может, я и найду. Лили выступила вперёд, уперев руки в бока. Ведь известно, кто найдёт клад, обретёт и истинное счастье. "Ну-ну", скривилась Агата. "Ты только болтать и гораздо, а когда дело дойдёт, сразу в кусты полезешь". "А вот и не полезу". заявила Лилиана, прежде чем сестра успела ее остановить. «Тогда ждем тебя завтра ночью. Посмотрим». Но Инара все-таки вмешалась, не позволив Агате закончить. «Идите своей дорогой», — со сдерживаемой злостью попросила она. «Я же говорила, у них кишка тонка», — нарочито, не глядя на сестер, сообщила Агата подруге. «Одна лишь болтать гораздо, а вторая только по-подлому уводить парней». Агата вздёрнула подбородок и пошла вперёд, задев Инару плечом. Выла окинула обеих сестёр торжествующим взглядом и двинулась за подругой. "Прости меня", выдохнула Лили. "Всё в порядке", солгала Инара. "Идём домой". Заснеженные развалины замка следили за ними до самой калитки тёмными провалами бойниц. Домок, нетущий мысли о невейной встрече и разговором, немного отступили. В гостиной ярко пылал камин. распространяла запах свежей хвои, принесённой отцом ёлка. Служанка уже приготовила игрушки. Барышни наконец-то пришли. Маменька уже справлялась о вас, сообщила Катерина, принимая на руки запарошённые снегом шубки и платки. Обед готов? поинтересовалась Лилиана, для которой всё произошедшее осталось снаружи, а здесь дома было тепло, безопасно и думать хотелось только о хорошем. Да, Мария приготовила утку, которую дядя Чи подстрелил ваш батюшка. Она вышла удивительно сочной, а ароматы какие по всей кухне. Скажи маме, что мы вернулись и через полчаса будем готовы, прервала Инара их единственную горничную, которая могла разглагольствовать о еде часами, иногда забывая, что Господ уже давно пора кормить. На втором этаже сёстры разошлись по своим комнатам. Инара была рада остаться в одиночестве. Известие о женитьбе Дедевина, когда-то разбившего ей сердце, не принесло спокойствия. Напротив, разбери дило, казалось бы, давно уже зарубцевавшиеся раны. Дэвингерш был её женихом, и они любили друг друга. По крайней мере, Инара так считала, пока Дэвину не пришло приглашение из Королевской академии. "Как ты не понимаешь", говорил он тогда. "Это же такой шанс. Я отучусь, потом попаду на королевскую службу, сделаю карьеру". "А я?" тихонько спросила Инара, начиная понимать, что ей нет места в планах любимого. Но Дэвин был готов ответить на этот вопрос. Я заберу тебя, как только начну получать жалование. Мы поженимся, найдём квартиру и будем жить в столице. Инара поверила. Немного грустила, но всё же была счастлива провожая жениха в дорогу, а потом ждала его всю осень, зиму, весну, лето и снова осень, пока не поняла, что Дэвин и не думает возвращаться за ней. С тех пор прошло 8 лет. Бывший жених ни разу не приехал ни в Чегоры, писал письмо родителям, приглашал их в столицу, а они и словно бы забыл. Сначала Инара плакала и не понимала, почему он с ней так поступил. Потом злилась, потому что из-за него стала парией в родном городе. А позже пришло равнодушие. Теперь Инаре стало всё равно. Она давно заперла боль в своём сердце и запретила ей даже выглядывать наружу. А то, что в груди давило и покалывало, так это, наверное, ушиблость, когда с горки катилось. Жизнь Дейрины уже давно стала ей безразлична. Гораздо больше Инара рассердилась на легкомыслие сестры. Замок был опасен, и девушка не понимала того романтического флёра, который овеивал развалины. Неужели двоих пропавших без вести было недостаточно, чтобы успокоиться и отменить эту дурацкую ежегодную традицию? Замок так давно превратился в развалины, что толком уже никто и не помнил, кому он принадлежал и что там случилось. Вроде бы когда-то этими землями владел граф Десслер, жестокий самодур. Граф очень любил жизнь во всех её проявлениях, поэтому посещал все таверны и не пропускал ни одной молоденькой крестьянки. Затаскивал девушек в свою спальню, даже не думая спрашивать их согласия. Десслера ненавидели, боялись и желали ему смерти. Вот только сам Слостолюбец желал совершенно обратного. Он начал булавца тёмной магии. Приглашал колдунов со всех концов королевства, чтобы они нашли для него способ вернуть молодость и увидающую мужскую силу. Много лет продолжались эти эксперименты. В замковом холме по ночам доносились леденящие душу звуки. Там кто-то кричал, мелькали мрачные тени. Это место и так не пользовалось популярностью у местных жителей, а тут и вовсе стало считаться проклятым. Однажды ночью синичьи горы сотряс страшный грохот, похожий на землетрясение. Зашатало дома, подсвечники посыпались на пол, людей выбросило из своих постелей. Когда жители вышли на улицу, стояла непроглядная ночь и тишина, только выли от ужаса собаки. Было понятно, что это опять какие-то эксперименты проклятого колдуна. А утром, когда взошло солнце и рассеялась пыль, люди увидели, что замок превратился в руины. Несколько городовых решились туда подняться, чтобы проверить, что случилось с графом, но так ничего и не нашли. ни его самого, ни останков, ни даже приглашённых помощников. Эту историю очень любили слушать дети в качестве страшной сказки на ночь. Но в женской городской гимназии, которую Инара посещала целых 5 лет, рассказывали иное. Никакого проклятого колдовства не существует. Ищейки его величества давно расправились с тёмной магией, истребив все её порождения. На холме когда-то стояла крепость, которую разрушили враги во время войны за наши ресурсы. Впрочем, первую историю дети Синичих гор узнавали гораздо раньше второй. Поэтому и верили в колдовство проклятого графа, а ещё сокровище, которое тот успел спрятать перед смертью где-то на территории замка. Считалось, что тот, кто найдёт волшебный клад, обретёт удачу и счастье. Каждую зиму среди молодёжи выбирали смельчака, который отправится к развалинам, чтобы испытать судьбу. И Нара никогда не принимала участия в этой авантюре. Хотя, возможно, немного счастья ей бы не помешало, но девушка ещё 8 лет назад решила, что все испытания будет принимать с высоко поднятой головой и не станет жаловаться. Главное, чтобы Лилиана не наделала глупостей. Горящий взгляд сестры, когда та сегодня рассуждала о кладе, очень не понравился Инаре.